Глава 3. Прежде чем перейти к тому, как применять все вышесказанное на практике и в какой форме мы можем воспроизвести эволюционный процесс в бизнесе и в частной жизни, ответим на сразу же возникающий вопрос. Разве не очевидно, что мы должны проверять наши предположения, если это можно сделать с приемлемыми затратами? С чего бы бизнесменам, политикам и спортсменам поступать по-другому? Увы, как выясняется, на пути проб и ошибок – стоит мощное препятствие, барьер, который не даёт многим из нас использовать эволюционный процесс себе во благо. Суть этого барьера очень проста, хотя его влияние на нашу жизнь удивительно велико. Если говорить вкратце, мы устроены так, что считаем мир куда проще, чем он есть. А если мир прост, зачем беспокоиться и проводить какие-либо проверки, если мы уже знаем ответы? Потребность в сомнениях бессмысленна. В стремлении недооценивать сложность всего того, что происходит вокруг нас, хорошо изученный аспект человеческой психологии. За ним стоит в том числе так называемое искажение нарратива, повествование. Этот термин придумал философ Насим Николас Талеб. Искажение нарратива изучено нобелевским лауреатом Дэниелом Каннеманом. Оно относится к нашей склонности придумывать истории о том, что мы видели после события. Вы наблюдаете искажение нарратива в действии, когда экономист в вечерних новостях объясняет, почему в течение дня рынки вели себя именно так, а не иначе. Аргументы экономиста часто кажутся безупречными, они интуитивно понятны и изложены в удобоваримой форме. Но сразу возникает вопрос: если поведение рынков легко объяснить, почему экономист не в состоянии предсказать, какой будет ситуация на рынках завтра? Почему он всегда догоняет уходящий поезд? Еще один пример искажения и нарратива, на сей раз из области спорта. В декабре 2007 года итальянец Фабио Капелло был назначен главным тренером английской сборной по футболу. Капелло превыше всего ставил дисциплину. Он требовал от игроков являться на собрание за пять минут до начала, заставлял их отключать мобильные телефоны и даже запретил кетчуп в столовой. Обо всех этих действиях много писали в прессе, Психологи называют это привлечением внимания. Что до результатов, они поначалу были весьма неплохими. Спортивные журналисты, почти как экономисты в вечерних выпусках новостей, стали писать о простой и убедительной истории успехов футбольной сборной. Команда преуспевала благодаря авторитарному стилю Капелло. Наконец-то появился тренер, который готов дать нашим футболистам хорошего пинка. В кои-то веки сборную тренирует человек, призвавший этих халтурщиков к дисциплине. Один из тивых газетных заголовок гласил «Босс». Однако на Кубке мира FIFA, главном футбольном чемпионате мира, Англия провалилась. Сборная еле справилась с отборочными соревнованиями и выбыла из борьбы, когда Германия разгромила ее со счетом 4-1. В мгновение окон ратив изменился. «Капелло слишком строг», Футболист там игра больше не в радость. Итальянец обращается с нашими игроками как с детьми. Многие футбольные журналисты и не заметили, что пытаются объяснить новые факты теми же самыми причинами. Власти искажение нарратива над людьми велика. Мы с такой лёгкостью применяем готовые схемы к тому, что видим и стремимся объяснить то, с чем сталкиваемся, что можем объяснить взаимоисключающие результаты одной и той же причиной, не замечая при этом никакого противоречия. В действительности неудачи английской футбольной сборной были обусловлены вовсе не направленными на саморекламу действиями Капелло, а множеством факторов, предвидеть которые, в принципе, невозможно. Вот почему спортивные журналисты, большие мастера объяснять после матча, почему команды выиграли или проиграли, ничуть не лучше любителей прогнозируют победу или поражение до события. Даниэль Канеман говорил: Искажения нарратива возникают из наших бесчисленных попыток разобраться в законах жизни. Рассказы-толкования, которые мы находим убедительными, обычно просты и скорее конкретны, нежели абстрактны. В них большая роль отводится таланту, глупости или расчёту, нежели удаче. Рассказчик при этом выделяет исключительные события, которые состоялись, и забывает о множестве других несостоявшихся. По сути, любое заметное происшествие даёт начало к каузальному нарративу. Только подумайте, что это означает на практике. Полагаю, что мир прост, мы ожидаем, что для понимания происходящего не нужно ни проверять истинность наших знаний, ни учиться на собственных ошибках. Искажение нарратива по сути заставляет нас думать, что мир познаваем сверху, в теории, а не снизу на практике. В результате мы доверяем своим ощущениям и знаниям, а также историям о препятствующих нам проблемах. историям, которые мы рассказываем сами себе, вместо того, чтобы проверить наши гипотезы на прочность, увидеть их слабые места и чему-то научиться. Склонность искажать нарратив в свою очередь меняет психологическую динамику организаций и систем. Как мы видели, многим людям очень трудно признавать собственные неудачи, а значит, на них учиться. мы говорили о когнитивном диссонансе, который становится таким сильным, что мы часто переосмысляем наши ошибки, закрываем на них глаза, а иногда и редактируем воспоминания о них. Вспомним о биологах, работавших на компанию Юнилевер. Они не считали забракованные распылители своими неудачами, наоборот, те были неотъемлемой частью процесса обучения. Без отвергнутых моделей осуществить стратегию нарастающего отбора было бы невозможно, как невозможно осуждать биологов за то, что они потерпели столько неудач. Учёные знали, что неудач будет очень много, от того брака их не беспокоил. Но когда мы заблуждаемся, полагая мир проще, чем он есть на деле, мы не только противимся проверке на прочность наших стратегий и теоретических предпосылок, Мы ещё и защищаемся изо всех сил, когда их ставят под сомнение люди или новые факты. Ведь если мир прост, нужно быть на редкость тупым, чтобы этого не понимать. Вернёмся на миг к тому, что отличает авиацию от здравоохранения. В авиации принято уважать сложность. Пилоты и системные эксперты прекрасно осознают, что имеют дело с миром, который не понимают и до конца не поймут никогда. Неудача они рассматривают как неизбежный результат несовпадения сложности системы и их способности понять эту сложность. В итоге неприятие ошибок уменьшается, желание проверять гипотезы с помощью симуляторов и чего угодно увеличивается, а возможность высказываться на болезненную тему воспринимается как безопасная. Вся система работает на предотвращение неудач, на то, чтобы сделать всё возможное, чтобы ошибки не совершались, и параллельно все понимают, что неудача в каком-то смысле это нормально. В здравоохранении дело обстоит совсем по-другому. На ошибки смотрят не как на неизбежное последствие сложности, а как на приговор тем, кто их совершил, особенно если речь идёт об опытных врачах, самооценка которых основана на сознании своей непогрешимости. Сложно говорить о том, что сделано что-то не то, когда в игру вступает раздутое самомнение. Результат прост: система не эволюционирует. Теперь обратимся к практике, в частности к стремительно развивающейся сфере высоких технологий.